Глава 4. То, что предложила Шакринская, вызывало у Мирона не только сомнения, но и недоумение. Однако Алёна не Алёна, если не добьётся своего. И ведь чаще всего в спорах с мужем, так или иначе, она оказывалась права. Пётр не всегда это признавал, но со стороны было виднее. Только это заставило Мирона принять её идею. Вчера ночью ему было уже почти всё равно, на что соглашаться, особенно после распитой бутылки виски. Алёна ещё и сама всё устроила. В 6:00 утра с жуткого похмелья Мирон стоял перед проходной автопарка Михаила и ждал, когда ему откроют ворота, потому что новый охранник ещё не знал брата хозяина лично. И местный мен вен тоже не узнал, хотя на нём красовался фирменный логотип Паспорт Мирон забыл, когда в спешке уезжал из дома. Возвращаться туда не хотел, пока не разберется с собственными проблемами. И пока Юлия не соберет свои вещи. А бумажник вместе с правами остались в пиджаке у Шакринских. Петр нашел майку его размера, джинсы, в которые Мирон едва влез. Отдал свои кроссовки. Не в лаковых же туфлях сворачивать с колеи. «Вот у его охранника запредельная бдительность». усмехнулся Мирон, когда к воротам подъехал брат. Сейчас разберёмся. Вышел Михаил из своего внедорожника и вошёл в будку поста. Раздался трёхэтажный мат. Через минуту оттуда вылетел покрасневший парнишка и беспрестанно извиняясь, открыл ворота. Ты со всеми рубишь с плеча, спросил Мирон брата, выглядывая в окно. Будешь знать, кому служишь. Полегче. Крепостное право отменили, усмехнулся Мирон. Вы мне ночь у спать не дали, ещё и утром подняли ни свет ни заря, буркнул Михаил. Дуй на стоянку. После того, как минивэн был припаркован, Михаил с сонной медвежьей походкой повёл Мирона в сторону своего офиса. Не знаю, что там эта Алёна задумала, но идея так себе, перебирая бумаги в ящике стола, ворчал он. Давай уже ключи. Терпеливо вздохнул Мирон и огляделся. Офис у брата был таким же неопрятным, как и тот сегодня с утра. Разбросанные бумаги, засохшие цветы в горшках на подоконнике, паутина в углах на потолке. Мирон поморщился и присел на край стола. Ты бы хоть раз в месяц клининговые услуги заказывал. Зачем? У меня тут девочки прибирают, когда я их сюда привожу, работу показывать. Мирон скосил глаза в сторону. Что тут, брат, у разгильдяев скажешь? Хоть бизнес сам ведёт, а помощи никогда не просит. Идею всегда воспринимает благодарно. У Михаила хорошая коммерческая жилка, но от семьи совсем отбился. Так что с документами делать будем? спросил брат. Мирон лишь пожал плечами. Прав-то у тебя нет, а через полтора часа надо быть на месте. Возьму твои. Ты там побриться забыл. Поэтому, похоже, подмигнул Мирон. А если авария, всех под монастырь прощутают её ту. Безопеляционно ответил Мирон. Ну тогда и потивой лист выпишу на Михаила Заварского. Ты уж там не выболтай своего имени. Михаил на скорую руку выписал документы на своё имя, а потом ушёл в другое помещение и вынес оттуда пакет с какой-то одеждой, распечатал тут же на столе и сказал: "Надевай. Мирон скептично встряхнул заметно не новую, но свежевыстиранную серо-голубую рубашку с логотипом автопарка и поморщился на синие брюки, явно ему короткие. Это надевать обязательно? Рубашку обязательно, имидж компании. Деловито ответил Михаил и покосился на потёртые джинсы брата. Джинсы можешь оставить. Мог бы что и поприличней надеть. Издеваешься? Армани против шерпотреба. Я про то, что задницу обтянул как стрептизёр. Но ты-то в этом знаток. Поддел Мирон и снял с головы брата солнечные очки. Извини, свой дом оставил. Михаил фыркнул, как невыспавшийся тюлень, протянул планшет с документами и ключи. Пошли, покажу машину. Кофе не угостишь? Что, с бодуна головка бобо? Всё-таки заметил брат. Жадюга. Покачал головой Мирон. Нет кофе, сломалась машинка. По дороге купишь. Мирон перекинул рубашку через плечо и последовал за братом в крытый ангар в другом конце автопарка. Вот твой автобус. Гордо вытянул руку брат в сторону тёмно-синего Хюндая, а повернувшись к Мирону, предупреждающе прищурился. Новый. Отвечаешь головой. Ага. Съезжу на свидание и вернутся лёгеньким. С усмешкой напомнил слова брата Мирон. Тот досадливо помял губы и все же покачал пальцем. «Давай без кровавой мести. Пойдем посмотрим внутрянку». Почти все автобусы у ИП Заварского были люкс-класса. Темно-синий «Хюндай» с затемненными стеклами и футуристичной формой зеркал на лобовом стекле впечатлял плавностью линий и высокой обтекаемостью. Михаил нажал на кнопку брелока. Пассажирская дверь мягко опустилась и отъехала в сторону. Мирон поднялся в салон и огляделся. Сидения были из розовой эко-кожи, индивидуальные кондиционеры, подсветка, мониторы и DVD-проигрыватели. Мирон досадливо пропустил пальцы сквозь густые волосы на макушке. Как он решился на такую авантюру? Но обещания держать умел, даже данные под градусом. Поездка обещала быть веселой. Только бы не попасться в ДПС с его похмельным омбре да с поддельными документами. В общем, слушай вводный инструктаж. Адрес в путевом листе. Загрузка в полвосьмого утра. Везешь в Кагальник. Это еще где? Село за Азовом. Навигатор тебе в помощь, усмехнулся Михаил и ткнул пальцем на монитору панели управления. Выгружаешь. Возвращаешься на базу. У меня еще два рейса на этот автобус рассчитано. Потом забираешь в семь вечера. Прямо как дрова. Поморщился Мирон, надевая форменную рубашку водителя поверх белой майки. Что за народ? Частная семейная клиника. Корпоратив в честь юбилея заведения. И смотри, чтобы они свои руки при себе держали, а то разнесут автобус. Может, мне их сразу связать? Пошутим мне ещё водила. Кстати, часы с ними. Водилы не зарабатывают на Омегу. Ладно. Показывай, как управлять этой махиной. усмехнулся Мирон и отдал брату наручные часы. Михаил подробно проинструктировал Мирона по кнопкам управления на приборной панели: как открывать багажное отделение, как включать индивидуальные приборы у пассажиров, кондиционер и освещение в салоне. Вместе проехали по парку несколько кругов, попробовали припарковаться и наконец стали у ворот. Мирон настроил под себя сиденье, зеркала и выпрямился в кресле. Брат хлопнул его по спине и хмыкнул: "Ты уж будь попроще. У меня в одело не сидят в кресле, как баяре. Дамам руки не подают, и как ты, не выражаются. Надеюсь, для поддержания имиджа ругаться матом, смаркаться и плеваться не обязательно", усмехнулся Мирон. "Просто помалкивай, следи за габаритами и верни птичку в гнездо". С явным беспокойством ответил тот и нехотя вышел из салона. "Если бы не промах Михаил вряд ли уступил бы брату автобус. Он довольно ревностно относился к своему транспорту. Столько средств вложено, за каждую единицу переживал, как за свою. Мирон же водил редко, всё больше с водителем, хоть и любил дорогу. В горы с парнями они всегда ездили на внедорожниках. Мирон досадливо окинул взглядом салон, включил навигатор, вбил место назначения и, усмехнувшись себе в зеркало, тяжело вздохнул. Ну, лёгкой дороги Михаил Заварский